Глава шестая Неудача. Неприятное слово, раздражающее, обидное. Какова вероятность того, что с тобой произойдет что-то плохое? К сожалению, в большинстве своем выше, чем вероятность того, что произойдет что-то хорошее. Говорю, во всяком случае, на собственном опыте. А теперь предположим, что удача и неудача – это не что-то эфемерное, а вполне реальное, поддающееся четкому расчету. Предположим, что есть специальная шкала, на которой точно указано, какой процент так называемой удачи, или говоря чуть-чуть правильнее, вероятность успешного исхода событий в чем-либо для отдельного субъекта. Понять, что кто-то эту метафизическую шкалу выкрутил не в ту сторону, удалось не сразу. Проклятая реальность не схлопывалась в точке моего междупопия. Родители вдруг не становились безумными и не пытались меня убить». Все происходило намного тоньше, причем были еще и условия активации, которые я прошляпил. Естественно, я не мог сразу понять, что темный бог умудрился на прощание меня проклясть. Да и не мог узнать, что проклятие так просто бы не активировалось, не используя слишком много психической энергии. Впрочем, куда это я спешу? Нужно подходить ко всему последовательно». Первые месяцы я любыми правдами и неправдами пытался найти зарытую собаку. Обвинять меня в параной будет только идиот, я слишком много видел звездеца и просто отказывался верить в то, что этот мир смог дожить до нынешнего времени, оказавшись еще глубже в океане. Но, кажется, путем проб ошибок мистер Стивенсон добился своего. Мир существовал и существовал относительно спокойно. Как минимум на поверхности. Лишь после того, как мое неверие утихло, я смог позволить себе немного расслабиться. Отсыпался за десятерых, наслаждался каждой прогулкой, на которую меня вывозила в колясочке мать меня Феликса, радовался свежему воздуху и какой-то умиротворяющей обыденности. Никаких тебе страшных ползающих хрений, без обид, Фрэнк, никаких неожиданных смертей, даже твари из океана не наблюдалось, что особенно странно». Родители не верили своему чуду. Их психованный звездюк резко успокоился. В честь этого они даже в церковь меня отнесли, поблагодарив Бога за помощь. Меня это позабавило, ведь они в каком-то смысле были правы. Вероятно, из-за меня у бати и матери была не лучшая репутация. Первое время, когда моя феликс мать гуляла со мной по району, проходившие мимо нас люди странно косились на нас – Но постепенно ситуация улучшалась вместе с внешним видом членов моей семьи. В конце концов, отсыпался за десятерых далеко не только я. Оглядываясь назад, если верить моей дырявой памяти, частенько во время прогулок я на ровном месте начинал безумно смеяться. Реакция получалась еще более яркая, чем это было в прошлой ветви. Как я теперь понимаю, мне просто нравилось гулять. Я, сам того не понимая, так выражал свою радость свободы. Мистер Стивенсон, многомерный... Просто напомню. Смею предположить, начав активно вмешиваться в корни обреченного древа своими шаловливыми пальчиками, я, слишком расслабившись поверив в себя, и запустил цепную реакцию. Заставил нечто незримое обратить на себя внимание, открыл подарок боженьке, потянул за рычаг, нажал на кнопку, засунул руку в... А, впрочем, насрать... «Не так важно. С чего началась перманентная черная полоса? С моего третьего дня рождения. Не буду врать, носить синий колпак на голове было прикольно. Еще прикольнее было видеть большой сладкий шоколадный торт. Шарики у меня такого восторга уже не вызывали. После очередной подставы от мистера Стивенсона у меня к ним появилось определенное предубеждение. Я явно знал, что у меня будет очередное рождение, с чем и поздравил». Шутку юмора я понял слишком поздно. Черт старый. В принципе, в моем дне рождения меня бы все устраивало, если бы не одно... Нет, несколько но. Кто все эти люди? С каменной рожей спросил я. Мы были на заднем дворе моего дома, погода была яркой, солнечной, какого-то хрена на моем дне рождения расхаживало много незнакомых взрослых людей, будь то сотрудники отца или какие-то подружки матери со своими карапузами – которых я никогда не видел. Моя речь была ну просто неприлично четкой, как для трехлетнего ребенка. Слава психической энергии всем самым темным сущностям, дружбанам из океана, удавалось ускорить во всех смыслах собственное развитие. Причем внешне это практически не проявлялось. я не становился резко выше, сильно крепче или старше, но что-то в моем теле менялось. Понятное дело, моему прокурорскому тону мать была не сказать, что рада. Это наши друзья, малыш, они пришли со своими детьми, видишь их? Разве ты не хочешь подружиться с ними? Мать, осознав, что ее маленькое исчадье зада умеет быть тихим, стала с меня паринки сдувать, лишь бы я не безумно орал, безумно визжал, безумно смеялся или хихикал. Ладно, хихикать можно, но не так, будто я был съехавшим по фазе малолетним психопатом заставляла шифроваться и специализироваться, зараза. Я, в общем-то, и не против, тут проблема в другом. Женщина, кроме шуток, приятная, вся из себя нежная, добрая, светлая, голубоглазая блондинка и готовит, и стирает, и медицинскую помощь оказать в случае чего может, соответствующее образование. Идеальная американская жена и мать. Судя по исконно арийским чертам лица в зеркале, внешностью я явно пошел в нее». К сожалению, для остальных характером я пошел в самого себя. «Я хочу в свою комнату», — сообщил после недолгого молчания. «Тортик только дайте». Сладенькое я любил. Молли, услышав мой невозмутимый ответ, вся аж скукожилась. «Мы уже позвали к нам в гости дядю клоуна, Феликс. Он совсем скоро придет. Ты же хочешь увидеть клоуна?» «Клоун? Ну, если только старый». «Мистер Стивенсон точно сегодня не придет», – отрицательно покачал головой. «Иначе бы моя голова валялась где-то в лотке соседнего кота, как минимум в этой веточке. Ну, пока реальности не отменилось бы». «Мистер Стивенсон?» – непонимающе наклонила голову женщина. «Мой заклятый враг», – между делом сообщил. «А еще он мой большой босс». Все равно никто не поверит. Ну, то есть кто-то серьезно, смотря на Пухленького, это подери этот затонувший проклятый мир детская припухлость малыша, пусть и задумается над тем, что он взрослый мужик в теле ребенка. Главное было совсем уж в шизу не вдаваться. Лишний раз не орать, и мне все простят и на все закроют глаза. «Вот как!» – сконфуженно улыбнулась женщина. «Хорошо, давай договоримся, малыш». Я дам тебе самый большой кусочек тортика, и ты сможешь пойти к себе в комнату, но уже после того, как уйдет дядя-клоун. Хорошо? Я вздохнул. И так она светло улыбается, так нежно, так по-доброму. Наверное, если ее сожрет какая-то крокозябра, я даже на секунду взгрустну. Хорошо, мам. Смилостившись над женщиной, я развалился на маленьком специальном стульчике настоящего чемпиона, но тортик «Сейчас?» «Конечно», – расцвела Блонди. «Отцу, к счастью, до меня особого дела сейчас не было. Подошел, поинтересовался, как у меня дела, и, довольный, пошел общаться с мужиками. Тихонько, чтобы мать меня, Феликса, не видела. Он в это верил, попивая пиво. Культурно отдыхает, должен заметить. Когда же мама принесла мне большой кусочек шоколадного тортика, культурно отдыхать стал и я. Остальные дети меня избегали». Я не давал им ко мне приблизиться, просто отпугивая их психической энергией. Ко мне и взрослые не спешили подходить, и лишь самые смелые, кроме родителей, на которых я никак не воздействовал, находя в себе силы перебороть внутренний дискомфорт и глубинные инстинкты, кричащие, что к главному виновнику торжества лучше лишний раз не подходить, осмеливались поздравить меня, но так быстренько». Мне, в принципе, было глубоко наплевать, что про меня потом подумают. Единственное сквозь мое поле каким-то образом прорвался какой-то черный пацан. Было ему, кажется, годика четыре. Неожиданная смелость, как мило, терпеть не могу детей. Привет! Феликс! Я оторвался от торта, удивленно уставившись на пацана. Это сейчас что за современный рэп был? «Рассказать тебе историю про Куклукс-клан?» Черный пацан, широко открыв рот, разревелся и убежал. Какой осведомленный! И где только наслушался! Какое-то время, купаясь в лучах солнышка, которое даже не пыталось меня испепелить, думал над тем, какой же я прогнивший изнутри мудак. Увидеть копию себя и захотел бы чисто в целях профилактики и очистки природы выстрелить из ружья в голову. Настоящий атлант! Безразлично пробормотал пластиковой вилочкой, продолжив уплетать тортик. В каком-то смысле мне нравилось наблюдать за людьми. И детьми тоже. Такие все счастливые, улыбчивые. Мужчины говорят об одном, женщина о другом. Все разошлись по своим компаниям и просто наслаждаются жизнью. Дети бегают по двору, туда-сюда, играются во что-то и не подозревая в каком ужасе живут не имеют ни малейшего представления о том, что их может вместе со всей планетой уничтожить какая-то херня в любой момент. Признаться, я чувствовал себя здесь лишним, слишком много пережил и не пережил, не мог я уже жить как нормальный человек. Я прикрыл глаза, погрузившись в бесчисленные образы моего вечного источника вдохновения. Единственная мысль, которая меня по-настоящему успокаивала, Это то, что мои друзья никогда не покидали меня, и их частичка всегда будет во мне. Чувствую себя готическим томным принцем. «А вот и я, детки их родителей, неповторимый Редди Пинкл!» Я удивленно открыл глаза, уставившись на приглашенного клоуна. «Пожалуй, этот момент можно было назвать моментом, когда подарочек темного бога в полной мере начал раскрываться». Реальность, словно в нее кинули камешек, поплыла. Со странной искаженной красной рожей, ненормально высокий, с высоким песклявым голосом, в красном костюме, с широким оскалом и пастью, которой оно могло бы легко откусить мне голову. Это совершенно точно была какая-то тварь, вполне материальная, но никто не бежал в ужасе и не пытался спасти свою жизнь, потому что для всех остальных это был просто обычный клоун с красным макияжем как будто я не знал, каким подлым мог быть океан и то, что в нем обитало. Я, что из сил, сжал пластиковую вилочку. От ужаса? Смешно. Какой он пинкл, если весь красный, сука. Тварь в красном костюме скалилась так, что для любого ее чисто гастрономический интерес здесь должен был быть ясен как день. И все же все абсолютно спокойно глазили на клоуна, кто-то даже шутил. Это же Реди Пинкл похлопала счастливо в ладоши маман и не представляя, какой кошмар на его она организовала. Детки, поздоровайтесь. Все же этот мир был спокойным лишь на поверхности. Реди Пинкл, Реди Пинкл, но ты же не розовый, а только красный. Покосился на пацана, который это прокричал, а он шарит. Да, это я. Важно похлопала себя по груди тварь. Вы даже не представляете, детки. «Как вам повезло! Но что это я? Именинник! Где наш именинник сам Феликс Айзек Фишер, которому уже исполнилось целых три года?» Красный Акера Клоуна скалился еще шире. Среди его зубов виднелись кусочки застрявшей чьей-то плоти. Взрослые, в том числе мои родители, дружно засмеялись. Картина передо мной была настолько сю... А, впрочем... «Взрослые дети на меня всевыжидающе уставились, ожидая, что я пойду на поводу у твари. Кто-то мог бы подумать, что от коллективного внимания толпы мне будет некомфортно, но они оказались бы неправы. Мне насрать. Я бы и не стал идти на поводу, если бы не увидел, как маман с мольбой, смотря на меня, сложила руки в молитвенном жесте. Батя, поймав мой взгляд, быстро закивал, как бы говоря, чтобы я ничего не боялся. Немного подумал». Вздохнул, отложил вилочку, взял тряпочку, вытер лицо от шоколадного тортика. «Это я, Редди! подал едва живой голос я. Реди Пинкл!» – тут же поправило меня чудовище, впрочем, совсем не расстроившись. «Прекрасно, прекрасно! Главная изюминка программы!» Я моргнул, то есть он даже не скрывает, что я еда. «Сюрреализм» — вот единственное слово, которое подходило для описания данной ситуации. «Уродливое нечто, буквально разбрызгивая слюни, словно голодная собака, с бешенством устраивала для нас разные веселые игры, показывала под довольные хлопки зрителей фокусы, где-то даже достала пиньяту в виде лошадки, которую биты разбивали дети постарше. У меня, к сожалению, на это не было пока сил». «Разве что психической энергии, но могу наткнуться на, скажем так, стену непонимания». «Конфетки! Вкусные конфетки!» Весело смеялось чудовище. Оно раздало нам конфеты, которые на вкус были скорее горькими, чем сладкими, что, как ни странно, совсем не смущало детей. В голове то и дело мелькало слово «маринад». Чем дольше шло представление, тем страннее все вели себя. На лицах взрослых, в том числе моих родителей, Застыли широкие мертвые улыбки. Дети уже во всем слушались клоуна. «Ладно, на самом деле я проникся праздником. Это действительно стало весело». Безумно хихикнул. «А теперь мои сладенькие!» Оскалилось чудовище с любовью, оглядывая всю компашку детей. «Как вы смотрите на то, чтобы подойти к моему фургончику со сладостями? Никто не против?» «Нет, нет, не против!» Пойдем, Реди Пинкл. Да-да, я Реди Пинкл, хихикнула тварь. Вперед! Мы всей дружной компании отправились за клоном, который повел нас за пределы нашего участка к пустой дороге, где расположился на первый взгляд полностью обычный фургончик, разноцветный с подвешенными к нему шариками. Чудище театрально подошло к двери и открыло ее. В нос ударил запах сгнившего мяса. Дверь фургончика вела никуда, попала в кромешную тьму, в которой виднелись какие-то странные шевеления. Океан будто бы стал еще чуть ближе. Я лениво поднял взгляд на теплое солнышко. Интересно, темный бог сейчас обитает где-то в этом мире? Это риторический вопрос. Ладно, хватит бездействовать. Насмотрелся, убедился». Мир как был в жопе, так и остался. Вопрос лишь в том, как темный бог мог компенсировать отсутствие Атлантиды. «Они никуда не пойдут». Дети уже думали было отправиться в фургончик со сладостями, как остановились. А скал клоуна померк. Он уставился на меня, как на какую-то диковинку. И не потому, что я не смог попасть под его влияние. «Совсем не поэтому». «Малыш Феликс». «Откуда ты достал этот игрушечный пистолет?» Я задумчиво опустил взгляд на водяной пистолет в руке. Подарок мистера Стивенсона никуда не делся, он все время оставался со мной. «Из твоей жирной матери, красный ты уток, это моя удочка, универсальная!» Навел наружу искренне удивленной твари, что так до конца и не понимая, что видит перед собой, на секунду задумалась, после чего, принюхавшись, «Почему это так странно?» Мозги клоуна разлетелись во все стороны, заляпав как его живой фургончик, так и завизжавших в ужасе проснувшихся от сладкого сна детей. «Кажется, я понял, почему он пинкл. Труп клоуна стал жевать прямо на глазах, превращаясь в какую-то розовую массу с оттенками красного. Ха, круто!» Держа пистолетик в руке, я безумно захихикал, понимая, что эта веточка уже заочно закончилась не самым удачным образом. Нужно переиграть. Продолжая хихикать, вновь поднял взгляд на теплое солнышко. Клоун, превратившись в розовато-красную массу, зарычал и уже думал накинуться на меня, но… Нет, не люблю, когда меня что-то сжирает. Навел, хихикая под истеричные вопли детей, игрушечный пистолет себе на лицо. Реальность мигнула. «Уже позвали к нам в гости дядю клоуна, Феликс, он совсем скоро придет. Ты же хочешь увидеть клоуна?» Вновь передо мной была мать меня, Феликса. Вновь я слышал это предложение. Клоун еще не пришел к нам. Не в моей власти было пока задавать ветвь, в которую я хотел бы прыгнуть, как и прыгнуть в какой-то определенный временной промежуток. Но здесь нужна важная ремарка. Я не был способен на это сознательно. Теоретически же в рамках ветви мое сознание могло прыгать по любым прошлым временным отрезкам. После же прыжка в новую ветвь сила, кажется, взяла незаметно новый прыжок развития. Мистер Стивенсон, вам моя благодарность. Желаю, чтобы в какой-нибудь из ветвей вас, черти, отодрали. Я ненадолго задумался. Откровенно говоря, в своих силах я не был уверен. Тихо все провернуть при нынешних моих кондициях и силах «Было нереально. Тело с мозгами все еще ограничивало меня, недостаточно перестроилось и настроилось на всю потенциальную силу океана. Да и тут нужно быть честным с самим собой. Сам я никогда особыми боевыми навыками похвастаться не мог. Только потекший крышей. Но хвастаться тут, в общем-то, нечем. Значит, нужна помощь. Клин клином, как говорится. «Мама, я хочу рисовать». Можно сказать, я стал потихоньку принимать свои обязанности как будущего атланта, несуществующий и существующий в бесконечных вариациях древа организации. Широко улыбнулся, чем, кажется, напугал мать. Ко мне пришло вдохновение. На месте Реди Пинкла я бы сжал покрепче красные булки. Глава 7. Под удивленные взгляды некоторых гостей я улыбался, Не как конченый психопат, безумный маньяк или профессиональный игрок в шутеры, а как обычный ребенок, занимающийся чем-то веселым и интересным. Безумно довольный, я едва-едва сжимал в кисти черный фломастер, вырисовывал линию за линией, кляксу за кляксой, то и дело помогая себе психической энергией. За последние полтора года я практически ничего не рисовал. Как ни странно, карапузам тяжело еще дается мелкая моторика. Помогать же психической энергией я себе не хотел, опасаясь создать лишние волны, которые могли бы дать теням тени от тени друзей слишком большое горлышко для входа. Как можно понять, в данной ситуации мне нужно было как раз обратное. Намного проще будет договориться с тенью тени от тени, чем с той ущербной краснорозовой хренью. Вероятно, с ними и договариваться не нужно будет, в конце концов, крайне сознательные надличности. В конце концов, с моими дружбанами меня связывает не только теплое общение в холодном одиноком океане чудовищ, но и знание про них. Дружбанам же было важно, чтобы про них знали и помнили, ну и не сходили окончательно с ума, желательно. Да. Вокруг меня появились невидимые обычному взгляду волны – Черная клякса на белом листе на глазах принимала объем, рисунок будто сам стал дорисовываться и шлифоваться. Пусть я нарисовал странную каракулю, которую тяжело будет назвать иначе, чем простая мешанина из черных клякс, линии и точек, некоторые из которых подозрительно напоминали руки с изогнутыми пальцами. Сделано это было сознательно и с должной любовью, сознанием того, что и кого я пытался передать». Рисунок в моих руках поплыл, начал напоминать что-то совсем непонятное и беспорядочное. Рябь в физическом мире стала еще сильнее. А солнышко-то напекало. Я настолько увлекся, что не заметил, как ко мне вновь подошел черный пацан. Как ни странно, я забыл про его существование в тот момент, когда он от меня со слезами на глазах убежал, не оценив безобидной шутки дяди Феликса. «Привет, ты Феликс!» Удивленно приоткрыв рот, отвлекся от искажающей материю Каракули Каракулина пацана. «Уже думал было его прогнать, как на секунду задумался, как мне вообще познакомить клоуна с моим дружбаном. Желательно, чтобы родители и все остальные в принципе не видели его и не поддавались какому-либо влиянию. Значит, мне нужно будет пойти на перехват. Никто не даст трехлетнему ребенку куда-то уйти, если его не заменит кто-то». «Да», – дружелюбно улыбнулся я, – «ты хочешь недолго побыть мной?» Пацан по какой-то непонятной причине затрясся еще сильнее. «Я-я-я-я... не п, -п, -п, -п, -п, -п, п понял Закатил глаза. «Кажется, это скорее попытки в битбокс, чем рэп. Никогда не был фанатом ни того, ни другого». «Сейчас поймешь», – заверил своим раздражающим, песклявым детским голосом, кое-как встав со своего детского стульчика – Как тебя зовут? да да да -д, д джо О, дело, наудивился удивился я. Мне нравится это имя. Так моего друга звали. Парень несмело улыбнулся. Я продолжил: пока его тело не превратил в ничто луч из космоса вместе со всей планетой. Улыбка пропала с лица черного паренька, не давая ему опомниться, повел его к своему стульчику, усадив на него. К счастью, маман сразу принесла мне пачку бумаги, так что я тут же отдал свой фломастер Джо. А теперь я ненадолго прислушался к метафизической ряби. Рисуй, Феликс, Джо. По пространству прошла еще более явная рябь. Кинутый в океан камень теперь был заметно больше и заметнее даже для тех, кто изначально не видел, как я его бросал. В голову будто кто-то иглу засадил. Я поморщился, вытерпев проступившую из носа кровь, Никаких, к счастью, кровоизлияний, реальность бы уже мигнула. Ага, просто капилляры не выдержали. Я и так с трехлетним телом буквально невозможную херню вытворяю. Впрочем, главное, что мне удалось добиться нужного эффекта. На месте Джо теперь сидела моя точная копия. Плавающая, искажающаяся, она с интересом имитировала бурную деятельность. «В Атлантиде бы с меня шкуру уже сняли за такие вмешательства в жизни простых людей», – хихикнул я. «А теперь Атлантиды не было, и мне никто не мог надавать по шапке. Уже чувствую свою безнаказанность. Приятное чувство». Разве что в этом мире были менее масштабные конторы по отлову всякой нечисти, правда, сомневаюсь, что они будут настолько могущественными и всезнающими, как это было с Атлантидой. В конце концов, ей заправлял многомерный Так и этим все сказано. Теперь же мне самому нужно было стать этим многомерным почти во всяком случае. Вздохнув, молча держа листик с изображенной тенью тени от тени дружбана, направился на выход. Думаю, не нужно уточнять, что мое существование игнорировали, словно меня и не было. Голова от таких выкрутасов, конечно, раскалывалась и... реальность мигнула. Я остановился, схватившись за голову. Меня убила собственная же сила. Не дай черти зада, мистер Стивенсон узнает об этом. Он же потом будет меня еще долго стебать по этому поводу. Помотав головой, вышел за пределы нашей территории, остановившись на дороге. «И где это чмо красное может быть?» – пробормотал я, морщась от головной боли. «В прошлой ветви мне практически не давали использовать свою силу, только под наблюдением, и то нечасто». Я и не догадывался, что побочные эффекты будут настолько разрушительными. Но тот сам виноват. Подавляющее большинство трехлетних карапузов в таком возрасте обычно не опрокидывает своими чернушными мыслями затонувшего в океане чудовищ мир. Я в этом плане слегка необычный. Листик в моей руке вылетел у меня из руки, отправившись в неизвестное направление. Удивленно наклонив голову, поражаясь тому, сколько власти было у тени тени от тени, направился за дружбаном. Улицы были несколько пустыми, очевидно, тварь с хреновым прозвищем успела их подчистить. Уже вижу, как по телеку крутят таинственное исчезновение десятков человек. Оставшиеся люди не обращали на меня ровным счетом никакого внимания, и лишь некоторые из них на миг останавливались, удивленно оглядываясь. Их скафандр неверия уже давал трещины, что не есть хорошо. Такими темпами он окончательно перестанет сдерживать океан. И их судьба с высокой вероятностью будет очень незавидной. Никто, естественно, моментально не умрет, но такие люди станут намного более уязвимыми для нематериальных существ. Атлантида обеспечивала безопасность не только для простых людей, но и для себе подобных. Обычно нанимали как раз тех, у кого уже треснул скафандр. Долго идти не пришлось. Уже совсем скоро листик остановился, застыв на одном месте. Спасибо, чувак. Листик с изображенной тенью тени от тени сущности потешно крутанулся вокруг меня. Будь дружбаны красивыми блондинками, я бы, наверное, и не женился бы. К сожалению, они были метафизическими сущностями, которые, кажется, были бы не против прорваться в этот мир и уничтожить его. В лучшем случае. Хотя кто не без недостатков? Порой я забываю, что оказался в среде толерантно настроенный к любым формам жизни. Американская кровь так их хлещет. «Да нет, реально хлещет из носа». Поморщился. Как ни странно, я и сам уже понимал, что оказался на нужном месте. Рябь. Здесь она была особенно сильной. Атланты бы уже давно заметили, у них там была просто гигантская сеть с мониторингом этих аномалий. Мне аж дышать комфортнее стало от того, что мое тело еще глубже погрузилось в океан. Головная боль немного утихла. Листик прилетел ко мне в руку, перестав создавать какие-либо энергетические волны, словно у меня в руке был обычный листок бумаги. Долго ждать веселого клоуна не пришлось. На долю секунды появился пространственный разрыв, из которого беззаботно выехал фургончик. Он уже явно думал ехать в сторону моего дома, но тут увидел меня. Фургончик беззаботно остановился, дверь открылась. «Так, так, так! Какой необычный малыш!» «Как тебя зовут, мальчик?» Клоун, явно удивленный тому, что его встречали, без всяких проблем вышел ко мне, удивленно разглядывая. «Феликс? Феликс Айзек Фишер, Редди официально представился, с нескрываемой линцой разглядывая пасть чудовища. Лишнего мяса на его зубах не было. «Ты едешь ко мне на день рождения. Мне конкурсы не понравились, поэтому я решил встретить тебя заранее. Тварь моргнула, словно монстра какого увидела. К несчастью, нечто не стало задумываться над моими словами. «Реди Пинкл, малыш!» – рефлекторно поправил меня монстр, удивленно разглядывая мою тушку. «Ты очень странно пахнешь, Феликс. Ты одержимый?» Я закатил глаза. «Опять одержимый? Ну, конечно!» Клон принялся обходить меня, принюхиваясь. «Скорее всего, какая-то сошедшая с ума в океане душа, которая все еще считает себя человеком», — немного подумав, ответил я, хихикнув. «А так недавно рыбачить начал». «Рыбак! Это тебе, кстати!» — протянул листик клоуну. Наглость — сестра таланта. Не заметив в листочке ничего странного, чудище беззаботно его схватило. «Какие-то каракули!» — удивленно пробормотал Реди. Я застыл. Своим песклявым, детским, но удивительно четким голосом заговорил. «Я сейчас не понял, так мать твою, кусок красного говна ты...» Договорить, к сожалению, мне не дали. Листик зашевелился. Один из дружбанов, судя по всему, тоже не понял оценки портрета «Тени тени от тени» его всеокеаничества кожил Из него стали вылезать бесчисленные, обезображенные и связанные между собой руки, схватив лицо зарычавшего в ужасе Реди Пинкла. Тварь, всеми силами пытаясь вырваться, забежала в свой фургончик и на полной скорости уехала в новый пространственный разрыв, видимо, надеясь, что где-то на своей территории сможет избавиться от моего дружбана. К сожалению, отправившись в место, где океаны еще больше, Рэдди сделает горлышко только шире. Я истерично захихикал. Надеюсь, одна из рук тени, тени от тени залезет ему в жопу. Неудачно напевая писклявым голоском себе какую-то чушь под нос, я беззаботно направился домой. Точнее, попытался, пока не понял, что на одной из частных территорий, вышивая что-то, отдыхала какая-то бабка, топо уставившись на меня. Остановился, наклонил голову, понимая, что она меня видит, напряг память, попытавшись ее вспомнить. Не вспомнил, забил, помахал дружелюбно рукой. «Хорошая погодка, мэм. А у меня сегодня день рождения. Телу исполнилось как раз три годика». Пожилая женщина схватилась за сердце, побелев прямо на глазах, выпала из кресла, довольно быстро перестав шевелиться. Я удивленно открыл рот. «Сдохла», – констатировал я, поморщившись. «Ты мне статистику всю портишь, старая корга!» «Я хотел, чтобы все прошло без сучка и задоринки, а она...» Ненадолго задумался. Кажется, реальность все-таки требовала взять за свои действия какую-то цену. Время слишком не любило тех, кто нарушал его течение и пытался создать альтернативную ветвь. И чем глобальнее изменения... Ладно, я повторяюсь... В самых обиженных чувствах, слыша, как мимо проходящие люди стали с криками подбегать к женщине, вернулся на нашу территорию, где Феликс Джо продолжал с умным видом ничего не делать. Хлопнул паренька по плечу, из-за чего иллюзия распалась, и парень стал приходить в себя. Беззаботно улыбнулся. «Ты меня выручил, бро, спасибо!» Парнишка задрожал в ужасе заверещал, вновь портя взрослым мой день рождения. «Хоть какое-то веселье!» Увы, все было не так просто, как могло показаться на первый взгляд, и, как я уже сказал немного ранее, это оказалось только началом. День закончился относительно неплохо, не считая того, что у меня продолжала формироваться какая-то не самая нормальная репутация. Естественно, мягко говоря, я после такого насыщенного дня рождения порядком устал, под вечер практически мгновенно отрубившись. Мне было очень тяжело привыкнуть к тому, что за мной никто не следил и не мог потревожить, и все же я смог справиться с этим. К сожалению, все мои старания по психологическому преодолению себя спустили в унитаз. «Хей-хей, босс! А я вернулся! Любезно пообщавшись с твоими друзьями, я неожиданно понял, что хочу вечно служить тебе, босс! Или, может, сэр, а может, мистер Фишер!» «Да, думаю, мистер Фишер звучит круче всего. Ты ведь какая-то там шишка, да?» Говоря абсолютно вежливо и тактично, я чуть не обосрался. «У меня сон обычно очень чуткий, организм находится только в процессе формирования. Имея взрослое сознание и неприлично развитый мозг, с чем бы я лично поспорил, но тут даже не мои слова, а слова головастиков из Атлантиды». И океан сверхъестественной энергии, которой можно крутить затопленный мир как угодно, мне даже так с трудом порой удавалось сдерживать естественные потребности тела, не говоря уже про какие-нибудь слезы или спонтанные истерики. В такие моменты появлялась жалость и непонимание к малюткам на какие-то доли секунды. Подскочив в кромешной тьме, стала оглядываться, чувствуя, как от испуга у меня проступили слезы и закружилась от резкого пробуждения голова. Достаточно быстро найдя улыбающуюся в темноте красную зубастую рожу, на которой появились седые длинные волосы, со слезами на глазах закричал. «Оно ну пошел вон из моей комнаты, красный!» Каким-то образом у еще не созданной ветви Атлантиды появился новый сотрудник. Счетчик крайне специфической неудачи, к сожалению, в этот момент только начинал набирать обороты. По какой-то причине мне казалось, что мистер Стивенсон сейчас был бы очень доволен. Глава восьмая После появления красной страхоебины в моей жизни мало что изменилось. Я бы даже сказал, наступила светлая полоса. Правда, продлилась она, а не сказать, чтобы долго. Когда я упоминал свою плохую удачу, то имел в виду далеко не удар об тумбочку мизинчиком – За этим я следил особенно внимательно и, кажется, уже даже в чем-то стал подозревать любые острые углы в доме, а про, скажем так, вероятность того, что я наткнусь на какую-то херню. Из-за того, что я контролировал свои энергетические колебания, то вполне мог маскировать свою ненормальность, имитировать защиту неверия простых людей, которая делала меня для большинства тварей банально неинтересным. Увы, в моем случае это не работало, будто сам мир стремился меня столкнуть с чем-то как можно более опасным и лишний раз убить особо жестоким и страшным образом. И я даже был уверен, что не будто, а вполне буквально. «Садик?» – переспросил я, отвлекаясь от своих каракулей. Родителям было некомфортно находиться в моей комнате, из-за чего приход моего Феликса отца меня слегка удивил. К четырем годам моя кисть уже достаточно разработалась, чтобы я мог начать изображать свой вечный источник вдохновения, из-за чего достаточно скоро все помещение комнаты было развешено в моих крайне сомнительных художествах. Мне так было банально спокойнее и комфортнее. Как детский ночник, защищающий от темноты. «А ты все рисуешь, бандит!» – потрепал меня старший Фишер по голове, криво ухмыльнувшись. Да мы с твоей мамой решили, что тебе нужно походить перед школой немного в садик. Найдешь себе первых друзей, а то все время один, мы уже переживаем». Оглядываясь назад, большую часть дня мы с Джимом не виделись, если вообще виделись. Обычно он приходил ближе к ночи. Мужик в целом очень работящий и ответственный. Я даже каким-то уважением к нему проникся, перестав мысленно пренебрежительно обращаться к нему. «Можно сказать, возникла какая-то доверительная связь. Великая честь держим одержимого, конечно. В отличие от матери, меня, Феликса, он говорил намного меньше, да и в целом намного беззаботнее относился к моим странностям. Главное, чтоб не орал, как делал это раньше, ну а то, что вся комната обвешана в черных абстрактных созданиях, которые вызывают подсознательную тревогу, это такое, мальчишеское». Кроме того, меня подкупало, что Джим в наших разговорах относился ко мне, если не как ко взрослому, то хотя бы пытался сделать вид, слушая меня, и самое главное, иногда прислушиваясь к тому, что я говорю. Ко мне слишком долго относились как твари без каких-либо прав, так что он меня, несмотря на относительно нечастые разговоры, купил с потрохами. Все же за время отпуска я по чуть-чуть таял». Нормальным человеком мне не стать, но там, глядишь, даже ценить отдельных индивидуумов начну. Моя низкая эмпатия к людям и напрочь прогнивший характер, не то что врожденная, а приобретенная, в конце концов. Услышав вполне логичное умозаключение отца, я сделал вид, что задумался. «Мне не нужен садик, пап». Явно ожидая такого ответа, Джим не стал из себя строить невесть что, вместо этого присев на колено, взяв меня за руку, в которой я держал уже порядком исписанный карандаш. Тени-тени от тени наблюдали за происходящим вместе со мной. «Твоя мать очень переживает, Феликс?» «Бывает», – отец кашлянул. «И все же ей точно что-то наговорили ее подруги», – закатил я глаза. Джим хмыкнул. «Как для четырехлетнего ребенка ты слишком умный бандит, но мозги – это не единственное, что пригодится тебе во взрослой жизни. Тебе нужна поддержка, понимаешь, о чем я?» Я не сдержал слегка ненормальные хихиканье. «У меня есть друзья, пап. И много. Они вокруг тебя». Джим мимоходом осмотрел мои художества. Подул холодный ветер, казалось, где-то на самом краю сознания кто-то захихикал. Отец явно не оценил. «Матерь Божья, твое увлечение добавит мне седины раньше, чем работа», – поюжился отец, после чего, что-то решив, резко встал. «Так, молодой человек, выбора у тебя все равно нет. Хотя бы немного, но в садик ты походишь». Мое лицо стало настолько недовольным, что Джим громко заржал. Как ни странно, мужик пришел ставить своего сына перед фактом, а не договариваться. «Хочу сладенького». Решил я немного поторговаться. Молочный шейк. К сожалению, моя универсальная удочка больше не принимала вкус именно сладенького молочного шейка. Я могу его воплотить, но на вкус он был и близко не столь сладким, как это было, когда мне его подарил мистер Стивенсон. Буквально безвкусный. Мир – несправедливое говно, когда мошенническими схемами разбогатею буду покупать себе молочные шейки каждый день. На секунду задумался над тем, что ко мне в голову пришли мысли типичного любящего сладкое карапуза, но я, кажется, наоборот прозрел. «Вот как!» – сделал вид, что задумался отец. «Хорошо, будет тебе сладенькое. Молочный шейк!» «Молочный шейк!» Когда отец меня, Феликса, ушел, придя со мной к каким-то предварительным добровольно-принудительным договоренностям – Настроение настолько испортилось, что даже рисовать перехотелось. Словно этого мало, мне его умудрились испортить еще сильнее. «Эй, мистер Фишер, маленький большой босс, а можно мне хотя бы одного малютку сажера? Еще одно слово про твое влечение, и всеми темными богами океана клянусь, я найду способ тебя добить». Рядом со мной из розовой жижи вальяжно выплыл из-под кровати воплотился широко улыбавшийся клоун «Переросток». «Хорошо, хорошо. Я не буду никого жрать, но хотя бы немного поигра!» Навел ружье на клоуна, спустив курок. Абсолютно бесшумный выстрел превратил его мозги в розовую жижу, расплескавшуюся по всей комнате. Впрочем, прямо на моих глазах жижа начала собираться в уже привычную красную рожу. Я поморщился. «Я эту херню даже уволить нормально не могу!» И понизить жалование. У него его нет. Мне его отдали в вечное корпоративное рабство. Как можно понять, следующая моя встреча с чем-то безумно опасным и, мягко говоря, недружелюбным произошла именно в детском саду. Началось все с утренней погоды, которая так и пыталась намекнуть на какую-то жопу. Какой сильный ливень, удивленно прошептала Молли. На улице была гроза. Небо застелило черная туча, шел уже озвученный ливень. По-хорошему, в такую погоду ребенка лучше не отправлять куда попало. Но Маман была настроена крайне серьезно. Окончательно укрепляла ее веру в правильность этого наличия водительских прав и, собственно, машины. Думаю, Джим бы меня в такую погоду не стал возить. «Возможно, сегодня будет конец света», – предположил я, протяжно зевнув. Я, как ни странно, совсем не шутил – Как рассказывал мистер Стивенсон, однажды всю сушу по каким-то причинам затопило. «Не дождешься, молодой человек!» – пробурчала Блонди. Ее глаза горели настоящей решимостью и непоколебимой верой. «Точно, какие-то мамаши молодые!» – подговорили подругу. «Нужно будет, если придут в гости, обязательно показать им свою уютную комнату!» Широко улыбнулся. Уверен, мистер Стивенсон точно ржет надо мной сейчас где-то. Детский садик, к моему превеликому сожалению, не закрылся. В целом, непогода рабочий день ни для кого не отменяла. Многим семьям было не с кем оставить свое маленькое исчадье зада, население должно было работать. «Лучик счастья» – едва слышно прочитал я название садика на табличке – Мы уже зашли внутрь довольно большого здания и шли по светлому теплому коридору, который очень контрастировал с мрачной холодной улицей. Лампочки здесь были буквально на каждом шагу, освещая каждый дюйм окружающего пространства, будто кто-то пытался себя этим от чего-то защитить. Кажется, я искал второе дно уже на самом дне. «Миссис Фишер, я так рада вновь вас видеть!» На улице ударил гром. «Мисс Росс!» – разулыбалась маман. Нас встретила улыбчивая брюнетка лет 35-40 на вид. Строго одетая, с кудрявыми волосами и небольшими кругами под карими глазами, она напоминала обычную, уставшую от всего работницу какого-то зашарпанного офиса, а не воспитательницу детского сада. Единственное, что выделяло ее – яркие, чуть ли не светящиеся глаза, что особенно выделялись на фоне кругов под глазами, Я такие лица видел только в Атлантиде у... на миг застыл. Фанатиков бесчисленных темных богов, пытающихся прорваться сквозь горлышко за душами смертных. Затонувшая реальность, кажется, поплыла совсем небольшой рябью. «Я уже пойду, Феликс», — отвлекла меня от раздумий, довольная, как слон маман. «Веди себя хорошо и никого не задирай, понял меня, маленький бандит?» Я поморщился. Какая хорошая и вместе с тем подставная блондинка. Еще и с медицинским образованием. Сначала натравила на страшную красно-розовую инопланетную херню, теперь отдала меня в какой-то крайне сомнительный садик. Как ни странно, мне не сказать, чтобы нравилось дохнуть. Ничего не обещаю, пробурчал я, косясь на воспитательницу. Там мне мило улыбнулась, захотелось прострелить ей череп. А, собственно, навел появившееся в руках ружье на лицо удивленной женщины, слышу крик матери, выстрел, ее тело замертво падает, мозги расплескиваются по всему коридору. «Феликс!» Не слушая визги маман, навожу ружье себе на лицо и стреляю. Реальность мигнула. «Ничего не обещаю», – пробурчал я, косясь на воспитательницу. Там мне мило улыбнулась». Захотелось прострелить ей череп. Опять. Ненадолго задумался. А чего я себе отказываю? это совсем проникся цивилизацией. В моих руках появилось маленькое, практически ничего не весящее ружье. Выстрел, визги. Реальность мигнула. Довольно сощурился. Захотелось прикурить. Теперь мне намного лучше. «Я уже пойду, Феликс», — отвлекла меня от раздумий, довольная, как слон маман. «Веди себя хорошо и никого не задирай, понял меня, маленький бандит?» «Хорошо, мам», — вполне себе довольно ответил я, косясь на воспитательницу. Та мне мило улыбнулась. По крайней мере, она легко умирает. Где-то на улицу ударил гром, ливень только усилился. Когда же довольная мать ушла, воспитательница решила тут же устроить мне маленький тизер будущего пиздеца, потрепав меня по моей светлой шевелюре, после чего мягко произнесла. «Малыш Феликс, запомни, никогда не ходи сам в темноту, хорошо? В нашем уютном домике работают особые правила, с которыми я обязательно тебя чуть позже познакомлю. Остальные детки тоже им следуют, можешь не переживать» повернул голову в сторону, куда ушла мать меня Феликса. «Святая Мария». Глава 9. «Человек, никогда не видевший океана, возможно, думает, будто представляет его себе. Но исходит лишь из того, что он знает. Его воображение рисует множество воды, больше, чем в мельничном пруду, больше, чем в озере. Реальность, однако, превосходит все наши ожидания». Запахи, звуки, восторг, радость при виде настоящего океана ни с чем не сравнима. Блаженные шуты Джоан Харрис, британская писательница и педагог, случайно уместная цитата из интернета. Сравнима разве что с ужасом сознания. Феликс Айзек Фишер, неудачливый рыбак и агрессивный условно-бессмертный карапуз – Случайно неуместное дополнение цитаты из интернета. Тени. Что может таить в себе тень? А тьма? В общем-то много чего, но, наверное, в первую очередь неизвестность. Неизвестности же люди боятся от природы. Я не знаю, можно ли назвать меня пессимистом, я бы скорее поставил на черный реализм, но обычно неизвестность таит в себе в первую очередь какой-то о невозможности. Полный и беспросветный. Все же садик, куда меня отправила Маман, был одной большой тенью. Тьмой. Неизвестностью, которая таила в себе пиздец и которая косо-криво маскировалась, притворяясь чем-то светлым и понятным. Атлантида бы эту лавку прикрыла за день-два. Сразу видно, что здесь этой конторы нет. Еще, по крайней мере. Другое дело, как люди без нее вообще выживают. Несмотря на то, что здесь все было максимально освещено и, казалось, не было ни единого места для тени, чисто физически не может быть такого, чтобы теней вообще не было. Места, которые были освещены чуть-чуть хуже, углы, до которых свет доходил, но с какими-то странными нюансами. Маленький уголок, в котором затемнение было чуть больше, чем оно должно быть». Малюсенькая тень под обычной мебелью, которая, кажется, пытается выползти, но потом одергивает себя и возвращается назад, словно кошечка, сворачиваясь в милый клубочек. Тень, милый клубочек. Живой. Или того хуже. Неживой. С... Буквально весь садик дышал какой-то странной формой жизни. Темной, злой, пробирающей до мурашек и веселого хихиканья. Эта странная форма жизни чувствовала новую жертву и уже облизывалась, ожидая трапезы. «Малыш Феликс, ты так рад нашему садику?» улыбнулась, как конченная маньячка мисс Росс. Она держала меня за руку, словно любящая мама, ведя к остальным карапузам. «Мне показалось, что те не двигаются, они смешные. Вот как!» Счастливо улыбнулась женщина, сверкая фанатичными глазками. «Возможно, они рады новому другу. Я могу пойти с ними поздороваться». «Ни в коем случае, разбойник», — серьезно прищурилась мисс Росс. «Уже совсем скоро те не сами придут поздороваться. Но до этого момента, как вежливый, воспитанный молодой человек, не беспокой их». «Ты же вежливый, воспитанный молодой человек, Феликс». «Нет». От моего неожиданно холодного ответа сучка чуть не поскользнулась на месте. Женщина ненадолго задумалась, хитро улыбнулась, будто хотела поделиться со мной какой-то тайной. Присела на одно колено, прошептав на ушко. «Сейчас я познакомлю тебя с остальными детками, и мы вместе прочитаем сказку про таинственного человека Тень. Ты уже начал учить буковки Феликс? В группе есть ребята, которые могут тебе помочь». Я посмотрел на женщину, как на отсталую макаку. «Я умею читать, мисс Росс!» «Не может быть!» – без удивилась фанатичная с... «Твоя мама не говорила об этом. Она должна быть гордиться тобой!» Я проигнорировал макаку, ожидая продолжения. Меня не разочаровали. «В таком случае, – мило улыбнулась мне женщина, – сможешь ли ты, мой маленький умненький разбойник, – прочитать детям сказку. Я сделал вид, что задумался, услышал на краю сознания смех Ридди. он знал, что я попрошу, и находил это забавным. Молочный шейк и по рукам. Женщина глупо открыла рот. Хохот, прятавшийся где-то поблизости красно-розовой жижи, очень контрастировал на фоне дрожавших, сгущавшихся теней. «Пусть только попробует эта херня меня сожрать», «Пусть только попробует». «А она, естественно, попробует». Пробила на хихи. «С каждым месяцем я все чаще задумывался над тем, что Атлантида была действительно необходимым злом. Но это совсем не значит, что я не натяну мистеру Стивенсону многомерный глаз на жопу при первой же возможности». Вокруг были развешаны различные детские рисунки – Все было максимально цветастым, ярким и каким-то слащаво-ванильным, и тем страннее выглядела книжка в моих руках. Монолитно-черная, она, казалось, поглощала собой весь свет. Вокруг меня сидели различные карапузы, ожидающие на меня уставившись. В их наивных глазках не было и намека на то, чтобы их что-то тревожило. Они были счастливыми и беззаботными». «Давай же, Феликс, смелее!» – поддержала меня мисс Росс, хлопая в ладоши. «Ребята, давайте поддержим Феликса и вместе похлопаем в ладоши!» Ребята, кто активнее, кто пассивнее, стали хлопать в ладоши. Некоторые особо ответственные даже закричали. «Давай, Феликс, давай, давай!» «Я хочу в туалет, мисс Росс!» Почему-то захотелось устроить самому какой-нибудь чисто символический Армагеддон. Думаю, мир противиться не будет и даже подкинет мне парочку инструментов для этого. «Святая Мария, моя душа жаждет уничтожения!» Вздохнув, помня про обещанный молочный шейк, отпустил взгляд на черные страницы. Текст, к счастью, был не черным, было бы иронично, а белым. Не было ни иллюстрации, ничего либо еще. «Человек-тень!» – прошептал я, задумчиво осмотревшись. По пространству прошла едва заметная рябь. И это не я виноват. В принципе, я наоборот сейчас максимально пытался сойти за обычного почти шкета. Мой красно-розовый протеже сейчас как раз должен был прочесывать округу, так что поблизости его точно не было. Мисс Росс захлопала в ладоши еще активнее, поддерживая меня. Остальные детки начали повторять за ней». Вновь вздохнул, принявшись неспешно читать. «Однажды, в темную ночь, когда луна была покрыта затяжными мрачными тучами, в деревне по имени Шадо-Виль начались странные события. Дети стали рассказывать о человеке тени, который ночью бродил по улицам. Только дети могли его видеть». Человек-тень любил носить длинное черное пальто и шляпу, столь страшную и большую, что в нее поместилось бы сразу несколько кроликов. Человек-тень был настолько высоким, что его голова касалась неба, у него не было лица, но некоторые дети были уверены, что шляпа – это и есть его лицо. Все боялись человека-тень, он был молчаливым и очень холодным. Взрослые пытались его найти, но только дети могли его увидеть. Никто не верил малюткам. В одну из самых темных и страшных ночей несколько бравых малышей решили найти человека-тень. Они подошли к самой темной улице, где часто его видели. Там, внутри мрака, они увидели силуэт высокого человека в шляпе. «Мисс Росс, я хочу в туалет. Я остановился, встретившись взглядом с ребенком. Он тут же заткнулся, стыдливо опустив голову. «Но я правда хочу!» «Феликс уже почти дочитал», – неуверенно пробормотала мисс Росс. Я прокряхтел, словно старый дед. Сердце билось барабаном, но дети решили подойти ближе, и тут они услышали слабое шептание из-под шляпы. «Я не хочу причинять вам вред!» сказал «Человек-тень». «Я просто хочу почувствовать себя живым. Тоже хочу вновь увидеть и потрогать солнечный свет». Дети были очень удивлены словам «Человека-тени». Они совсем не ожидали, что он будет таким грустным и несчастным. «Мы поможем вам найти тело!» воскликнули малютки. «Человек-тень, удивленный тому, что ему решили помочь», расчувствовался и чуть не заплакал. Он был так благодарен смелым деткам. «Мое тело! Я знаю, где оно может быть, но нужно дождаться особого дня», неуверенно произнес Человек-Тень. «В день, когда на небе не будет ни единого лучика света, мне нужна будет помощь. Вы поможете мне? Мы поможем, Человек-Тень!» Уверенно закричали во тьме «Детки!». Человек-тень счастливо засмеялся. Уже вместе они дружно отправились искать ему тело, чтобы он вновь смог прикоснуться к теплу. «Ты так хорошо читаешь, Феликс!» Искренне восхитилась мисс Росс. Я прекратил чтение, подняв взгляд на счастливо хлопающих малюток. Ну, кроме того, которому нужно было в туалет. «Сказка им искренне нравилась, и они не видели в ней ничего плохого или странного. Родители же, которым они могут рассказать сказку...» «Скафандр неверия — это человеческое благословение и проклятие, заставляющее всех, самих того не понимая, корчиться раз за разом в предсмертной агонии, до самого последнего момента не осознавая этого». Особенно счастливо хлопала мисс Росс прямо сияя счастьем и неприкрытым фанатизмом. Казалось, пространство под мебелью тоже немного сгустилось и осмелилось немного выйти за пределы, слушая историю вместе со всеми. Захотелось стыбзить эту книжечку и передать соответствующим органам, в крайнем случае подкинуть мистеру Стивенсону, вместе поржом. Я ненадолго задумался. Встал, в моих руках под удивленные крики детей и мисс Росс, Появилась бочка с бензином, которую я принялся повсюду разливать, в том числе психической энергией. Закричавшая безумно женщина, поняв, что происходит какая-то опасная херня, попыталась удивительно прытка на меня наброситься, но я психической энергией вдавил ее в стену, да так сильно, что ее тело превратилось в кашу. Поморщился, почувствовав, как у меня из носа пошла кровь. В глазах стало темнеть, а в голову будто иглу загнали. Тени стали экстренно вырываться из своих щелей, пожелав остановить меня. Но было уже поздно. «Будет тебе свет!» Ка". В моих руках появилась зажигалка, которую я кинул в бензин. Под всеобщие вопли, побежавших кто куда малюток, стало разгораться пламя. Раздался вопль, безумный, нечеловеческий. Он звучал одновременно сверху и снизу, слева и справа. Тени, плюя на свет, окончательно вырвались, затопив густой чернотой все окружающее пространство. «Рыбка покрупнее попалась», — безумно захихикал я, закинув на плечо удочку. Вырвавшаяся тень, извиваясь и издавая какие-то нечленораздельные шипящие звуки, чем-то похожие на помехи, практически мгновенно меня поглотила, отправив в бесконечную холодную тьму. Реальность мигнула. «Ты так хорошо читаешь, Феликс?» Искренне восхитилась мисс Росс. Я прекратил чтение, подняв взгляд на полностью невредимый детский садик, улыбнувшись выполшим аккуратно теням из-под щелей мебели. «Это был только небольшой тест, мой печальный теневой друг. Мой же счетчик неудачи только набирал обороты».